Пятого дня, час шестый, где находят убитого Северина, но не могут найти книгу, которую он нашел. Тропливо, тревожно шли мы через монастырское подворье. Начальник лучников вел нас прямо к больнице, и по мере приближения становилось заметно через серую густоту воздуха шевеление каких-то теней. Это были монахи и служки, сбегавшиеся на шум и лучники, загоражившие двери и не пускавшие войти. «Эти солдаты посланы мною за человеком, который может пролить свет на все ваши тайны», — сказал Бернард. «За братом-травщиком?» — переспросил ошеломленный Аббат. «Нет, сейчас увидите», — сказал Бернард, проталкиваясь внутрь. «Мы вошли в лабораторию «Северина», И печальное зрелище открылось нашему взору. Злополучный травщик, мертвый, лежал в луже крови с расколотым черепом. Вокруг него вся лаборатория, казалось, была разворочена бурей. Склянки, бутыли, книги, листы валялись повсюду в ужасном смятении и беспорядке. На полу, рядом с телом, мы увидели... Небесный глобус размером не менее как с две человечьих головы. Он был из тонко выделанного металла, увенчан золотым крестом и насажен на короткую треногу фигурной ковки. Я вспомнил, что в прошлые разы этот глобус стоял на столике слева от входа. В другом конце комнаты лучники держали схваченного келлоря, который вырывался из их рук, крича о своей непричастности – Вопли его усилились при виде аббата. «Ваша милость!» — кричал он. «Обстоятельства против меня, но я вошел, когда Северин был уже убит. Меня захватили, когда я просто стоял и смотрел на этот разбой». Капитан Лучников приблизился к Бернарду и с его разрешения отчитался перед ним и перед всеми. Лучники, по его словам, получили приказ обнаружить Келлоря и задержать его. И тех пор более двух часов искали его, но не могли найти. Я сообразил, что, очевидно, имелось в виду распоряжение, отданное Бернардом перед тем, как войти в капитулярную залу. Солдаты, чужаки в этом месте, по всей вероятности, вели розыски в самых отдаленных углах аббатства, но им и в голову не приходило, что Келларь, не подозревая об угрожающих ему бедах, находится вместе с другими монахами, В Нартиксе капитулярной залы, висевший повсюду туман, еще усложнил их охоту. В любом случае, из доклада капитана вытекало, что когда Ремигий на моих глазах устремился в сторону кухни, кто-то увидел его и немедленно известил стражников, которые явились за ним в храмину. Но в это время Ремиги уже снова покинул храмину, и совсем недавно, о чем свидетельствовал бывший на кухне Хорхе, заявивший, что только что с ним разговаривал. Лучники стали прочесывать местность по направлению к огородам, и там наткнулись в тумане на некий призрак. Это был дряхлый Аленард, который совсем было заблудился и сбился с дороги. От Алинарда-то они и узнали, что Келлэр минуту назад вошел за дверь лечебницы. Лучники поспешили туда, дверь была открыта. Войдя, они увидели убитого Северина и рядом Келларя, который судорожно рылся на полках, сбрасывая на землю все, что попадало под руку, как будто разыскивал некую определенную вещь. Легко догадаться, как было дело, заключил капитан Ремиги, проник в дом, набросился на травщика, умертвил его, а затем стал искать то, ради чего ему потребовалось убивать. Один из лучников поднял с земли небесный глобус и подал Бернарду. Изящное переплетение медных и серебряных обручей, удерживаемое на более жестком каркасе из бронзовых колец, было схвачено, как за рукоятку, за стержень треноги и со всего размаху обрушено на череп жертвы с такой силой, что после удара на одной стороне глобуса тонкие металлические обручи вогнулись и порвались. На то, что именно этой стороной глобуса была расколота голова Северина, указывали следы крови и даже налившие клочья волос и отвратительные слизистые сгустки мозгового вещества. Вильгельм наклонился над Северином, чтобы констатировать смерть. Глаза несчастного, залитые ручьями крови, струившиеся из пробитой головы, застыли, выкатившись из орбит я тут же подумал, не запечатлелся ли в этих оцепенелых зеницах, как бывает, судя по рассказам в некоторых случаях, образ убийцы, последнее, что успел увидеть покойник перед кончиной. Но Вильгельма интересовали не глаза, а руки. Я увидел, как он потянулся к ладоням убитого, проверить, нет ли на подушечках пальцев черных пятен. Хотя в данном случае причина смерти была, безусловно, иная, но руки Северина были обтянуты кожаными рукавицами, теми самыми, которыми он иногда пользовался и при мне, когда работал с опасными травами, ящерицами, неизученными насекомыми».